Погода с утра не задалась. Дождя не было, но все небо за окном было затянуто мохнатыми грязно-серыми тучами, при одном взгляде на которые хотелось зябко поежиться. Некоторое время они молчали, потом волчок спросил. «Как ты?» «Нормально», — ответила Ника. Он сидел на стуле перед компьютером, Ника стояла рядом. Эту ночь они провели в разных комнатах. Под глазами у девушки были круги, да и другие менее заметные признаки говорили о том, что ее гложет тревога. Ледяным тоном, насколько ей позволила легкая дрожь в голосе, Ника произнесла. «Я верю всему, что ты рассказал, Егор. Я все еще с тобой». Он поднялся со стула и обнял ее за плечи. Взгляды их встретились. Наступило молчание. Но на этот раз оба выдержали паузу без малейшего нетерпения или чувства неловкости. Егор наклонился, чтобы поцеловать ее. На секунду она отклонилась, но потом, когда Егор уже собрался выпрямиться, словно вспомнив о чем-то, подставила губы. Ни один из них не вдрогнул, когда на столе зазвонил мобильный телефон, словно оба ждали этого звонка. Егор убрал руки с плеч Ники, повернулся к столу и взял телефон. «Доброе утро, Егор!» – услышал он голос полковника в Орле. «Доброе утро!» «Я все еще жду тебя. А ты, я думаю, занят тем, что наводишь обо мне справки». «Угадали. Похвальная предусмотрительность. Чтобы победить противника, нужно узнать о нем как можно больше. Профессор Терехов мне много про тебя рассказывал. Я хочу взять у тебя анализы». «Анализы?» Егор нахмурился, потом усмехнулся. «И только-то?» «А ты думал, я собираюсь тебя препарировать?» Егор молчал. «Наша встреча неизбежна», — снова заговорил полковник Варлей. «Но для начала я хочу узнать, не ошибся ли профессор, расписывая твои способности». «И как вы это сделаете?» «Есть один способ, сынок, и думаю, он придется тебе по вкусу». «Что за способ?» «Поединок». «Поединок?» «Да, в твоем досье написано, что ты любишь компьютерные игры». Егор покосился на Нику, пожал плечами и спросил в трубку. «Какое это имеет отношение к делу?» «Я предлагаю сразиться на твоем поле». «На каком еще поле?» «Я имею в виду компьютер. Надень наушники и вбей в окно браузера адрес, который я тебе укажу. Ссылка уже у тебя». Мобильник в руке волчка тихо пискнул. Егор отнял трубку от уха и глянул на дисплей. Снова прижал мобильник к уху и спросил. «И что там будет?» «Увидишь сам. Обещаю, тебе понравится. Если, конечно, ты окажешься достаточно смелым, чтобы принять мой вызов. Я жажду выяснить, на что ты способен». Полковник отключил связь, Егор опустил мобильник и посмотрел на Нику. «Кто это был?» Тихо спросила она. «Полковник варли глава фирмы mental ресурс которой я взломал. Это он забрал профессора». «И что он от тебя хотел?» «Чтобы я вошел по ссылке, которую он прислал». Волчок сел за компьютер, глянул на дисплей телефона и вбил адрес. На мониторе компьютера появилось белое поле, на котором чернели два слова. «Играть. Отказаться». «Ника, тебе лучше уйти», — сказал Егор. «Это может быть опасно». «Это может быть опасно для тебя», — возразила девушка. «Может быть. А может быть и нет». «Свари, пожалуйста, кофе, если тебе не трудно». По лицу Ники пронеслась тень, но она не стала возражать. «Хорошо, я приготовлю кофе». Дождавшись, пока она выйдет из комнаты, Егор натянул наушники. Затем проник к экрану монитора, подвел курсор к надписи «Играть» и клацнул клавишей.